Музыка, настроение и модулирующий аккорд. Музыка всегда с нами. Почти у каждого кинофильма есть свой саундтрек. Сопровождающие проклятие трубчатые колокола в экзорцисте, медные фанфары в роке, звучащие в такт с бегом боксера по улицам Филадельфии, электронные аккорды в Ангелеса, следующие за бегунами в огненных колесницах, угрожающие звуки, символизирующие приближение акулы в челюстях, Трудно представить себе эти кинофильмы без их музыки. Сочетание изображения со звуком рождает мощный ряд воспоминаний. Рекламодатели понимают это. Для презентации своих продуктов они создают яркие визуальные и музыкальные образы. Недостаточно просто объяснить достоинство колы, мыла или автомобиля. Рекламодатели должны показать счастливых, смеющихся людей в головокружительной последовательности картинок, сопровождаемых жизнеутверждающей музыкой и энергичным голосом за кадром. Собственно говоря, многие рекламные ролики очень мало говорят о самом продукте. Вместо этого они показывают продукт и связывают его с запоминающимися образами и звуками. Создаваемое настроение закрепляет рекламу, помогая ей засесть в памяти потребителя. В старину под музыку маршировали солдаты. Теперь музыка проникала в раздевалки спортивных команд. Фанаты на стадионах подогреваются ритмами групп поддержки и звуковых систем. Боксеры и борцы выходят на ринг под звуки своих любимых заводных песен. Музыкальное сопровождение присутствует на похоронах, религиозных службах и церемониях вручения дипломов. Плачущего ребенка часто успокаивают колыбельной. Во взрослой жизни, запомнив какую-то мелодию, люди напевают ее под нос в автомобиле или под душем. Жизнь человека проходит по нотам, следуя ритму, воздействующему на подсознание. Музыка придает настроение многим явлениям жизни эмоционально их оформляет. Психотерапевт Моши Тальман ввел в психотерапию понятие «модулирующий аккорд», подразумевая точку, в которой представления человека могут вызвать переход к новому способу понимания и переживания событий. В музыке модулирующим аккордом называют аккорд, содержащий элементы нескольких различных тональностей, что обеспечивает естественный переход к новой тональности. Точка, в которой звучит модулирующий аккорд, является одной из наиболее неопределённых, поскольку музыка оттуда может развиваться в любом из нескольких направлений. Композиторы часто поддерживают ощущение ожидания и драматизма, затягивая модулирующий аккорд и создавая нарастающее напряжение, которое сбрасывается в последующем изменении тональности. Музыкальный ряд Филиппа Гласса в саундтреке «Провокация» представляет собой настойчивый пульсирующий модулирующий аккорд, свист, сопровождаемый короткими повторяющимися секвенциями, создающими чувство движения. Когда свист наконец прекращается, слушатель нутром ощущает изменения. Тальман утверждает, что точки перехода в психотерапии, точки быстрого изменения, имеют точно такую же музыкальную структуру. Модулирующий аккорд тома. Трейдер Том пришел на консультацию, жалуясь на чувство беспокойства. Оно, как правило, достигало максимума в начале торгового дня и мешало открывать позиции, несмотря на однозначные сигналы, получаемые в результате его изысканий. Затем, в течение всего дня, Том ругал себя за упущенную утром прекрасную возможность. Это только увеличивало его волнение, которое он пытался унять торговлей во второй половине дня. Однако сделки нередко оказывались импульсивными, и в результате день, когда Том, по идее, должен был увеличить свои активы, заканчивался убытком. Всё это превратилось в самовоспроизводящийся цикл. Упущенные возможности и убытки увеличивали его нервозность. Она, в свою очередь, плодила новые упущенные возможности и импульсивные сделки. К тому времени, когда Том обратился ко мне, он уже потерял значительную часть торгового капитала. Во время нашего разговора он был заметно напряжен. Слова его лились без остановочным неистовым монологом. «Не знаю, почему я испытываю такое перевозбуждение. Когда просыпаюсь, то чувство, будто живот стянут узлом. Я весь напряжен и зажат. Сразу же начинаю думать, что день будет плохой и что я испорчу все свои сделки. Затем целый день нервничаю. У меня даже нет желания выгулять собаку. Не хочу, чтобы что-нибудь меня расстраивало. Не могу больше этого выносить. Вчера так умотался, что думал, меня хватит удар. Сердце учащенно билось, и я боялся, что загоню себя, но не мог остановиться. Беседами такого типа трудно управлять. Человек все более и более погружается в проблему, даже когда пытается описать ее. Нарастание напряженности может быть заразным, Задача психотерапевта — сохранять спокойный, обнадеживающий вид перед лицом такого эмоционального неистовства. Но пока человек говорит на повышенных тонах, никакие слова утешения или полезные советы он не услышит. В таком возбуждённом состоянии он отвергнет любую попытку контакта. Поэтому первым шагом должно стать изменение настроения. В этом цель модулирующего аккорда. Я приподнял бровь и очень ровным голосом медленно и спокойно спросил. «Так у вас дома есть пёс? Расскажите о нём поподробнее». Резкая смена темы обычно удивляет людей, но они редко на это жалуются или даже комментируют это. Тем самым можно помочь себе выбраться из затруднительного положения, сменив темп беседы или подойдя к проблеме в ином ключе. В данном случае Том просто улыбнулся и сообщил. «Это девочка, кокер-спаниель, ей всего несколько недель. Я купил ее по объявлению в газете. Ее зовут Кусака». «Что вы чувствуете, когда держите Кусаку?» – спросил я. Том снова улыбнулся и заговорил уже помедленнее, потеплее. Это был сдвиг в нужную сторону. Кусака, пожалуй, единственное существо, которое меня успокаивает. Я беру ее к себе на колени она позволяет мне гладить ей живот. Когда лежит мне руку, чувствую, как по мне разливается приятное тепло. А вы не могли бы на мгновение закрыть глаза и представить себя вместе с кусакой? Вы можете почувствовать мягкость её меха, тепло её языка. Можете почувствовать, как её тело извивается под вашими руками, когда вы её поглаживаете. Том кивнул и открыл глаза. Его взгляд теперь был гораздо спокойнее. Пришло время для модулирующего аккорда. «Когда вы просыпаетесь, страдая от беспокойства, хотелось бы, чтобы вас погладили?» — спросил я. Он вспыхнул от крайнего изумления. «О чем вы?» «О кусаки быстро пояснил я. «Когда вы гладите кусаку, собачка чувствует себя любимой и нужной, и вам от этого становится приятно. А вы могли бы погладить себя так же, как гладите кусаку?» «Странно, что вы заговорили об этом», — сказал Том. «Когда я жил со своей последней подружкой, она гладила меня по лицу и волосам, когда я бывал чем-то расстроен. Я сразу же успокаивался». «Возможно, вы чувствовали себя как кусака», — предположил я. «Что, если в следующий раз, когда вас охватит перевозбуждение, вы вместо удара подумаете о даре?» «О ласке?» «Закройте глаза и представьте себе, что вы там вдвоем с кусакой». Вообразите, что она чувствует. Попытайтесь почувствовать, каково это, когда вас гладят и обнимают. Вообразите, как вы ласкаете собачку, проникните внутрь ее головы и подумайте, какое тепло и покой она должна чувствовать. Если вы дома, прикоснитесь к мягкому меху Кусаки и представьте себе, что гладит вас. Тому понравилась идея погладить себя. Это стало темой для нескольких следующих встреч, когда он учился мириться со своим напряжением и использовать его как сигнал для пробуждения чувства нежности и заботы, вместо того, чтобы нагнетать предчувствие катастрофы. В эмоциональном отношении Том переключил тональности, перейдя от тональности беспокойства, страха и негативизма к тональности заботы и любви. Сопоставление удар, дар, предложенный в период эмоциональной нестабильности и последовавший сдвиг к потеплению чувства, стали тем модулирующим аккордом, который сделал изменения возможным. Настроения закрепляют идеи. Мы видим такое закрепление в рекламе, используем его в психотерапии и можем использовать его в трейдинге. Пробудите обостренное восприятие, и переход станет возможным к новой мелодии, новому ритму, жизни в другом ключе.